Вот, и он протянул Зайцеву мину, которую собирал перед приходом последнего. Тот повертел в руках детали и изумленно выпучился на бродягу. Но эта трубочка, как я понимаю, от кровати и кусочек дощечки с гвоздем. А где же мина? Миша, выскочи во двор и гаркни, проверочный, — обратился наш начштабок к Соколову. После того, как его приказание было выполнено и танкист вернулся, Саша снова обратился к Зайцеву. — А теперь, старолей, смотри и учись. Щепкой провертев в земляном полу отверстие глубиной сантиметров пять, он положил на дно деревяшку с гвоздиком, затем аккуратно поставил трубочку сверху. Проделал с ней необходимые манипуляции. и, взяв со стола винтовочный патрон, опустил его внутрь трубки. «Готово!» Зайцев с удивлением наблюдал за всеми этими манипуляциями. Было заметно, что он все равно не понимает происходящего. А вот Михаил и Семен соображали быстрее. «Товарищ капитан!» Как старший по званию Семен решился прервать разговор командиров. Если теперь наступить, патрон выстрелит, верно? Точно так. И Саша, присыпав мину землей, взял небольшую дощечку и положил ее сверху. Внимание! И бродяга наступил на край дощечки. Грянул выстрел. На нас посыпались мусор и деревянная труха с пробитой пулей крыши. Понятно теперь. На старшего лейтенанта... Было больно смотреть. Слово снова взял Семен. Товарищ капитан, а если не сработает? Один раз не сработает, в другой повезет. Тут главное — дешевизна. Во Вьетнаме этими руководствовались. Стоит копейки, а по тропинке хрен пройдешь. Да и бамбук у них там, считай, трубки сами из земли растут. а вьетнам это где спросил приходько это туземное название французского Индокитая. как более подкованный в местных реалиях я пришел на помощь александру отпустив вперед новичков и зайцева мы с шурой пошли вслед за ними к дому спасибо тебе тошка что с вьетнамом выручил заносит меня иногда Неожиданно сказал бродяга. «Да не за что!» «Саш, а я вот чего спросить-то хотел». «Ну?» «А жетоны, что мы у зондеркомандовских забрали, они что значат?» «О, это крутые вещички, при грамотном естественно подходе. Нам, когда на курсах лекции читали, их приводили как пример бесконтрольного контроля». «Это как?» Жетоны эти и удостоверение личности, так сказать, на предъявителя, и одновременно оперативный значок. Как бляха у гаишников, да? Верно. Предъявление жетона означает, что сотрудник выполняет оперативное задание. Но ребята из СД жетончики просто так показывали, вместо удостоверений. Вроде того... как у нас милиционеры к сиву вместо паспорта в железнодорожную кассу суют. Точно? Но при этом учти, что любому сотруднику любой службы, в случае если он своими действиями засвечивал кого-нибудь из ребят Гейдриха, вставляли такой пистон, что никто предпочитал с ними не связываться. А как же Гестапо или ГФПшники? Они что, вражеских агентов не ловили? Ну, у немцев в армии сотрудники СД были при любом штабе с корпусного уровня и выше. На оккупированной территории, в каждом геббитском сориате, плюс резидентуры в городах стратегического значения. При любой потере жетона его искали до последнего. «Потому мы и трупы всех эсэсманов, старше Унтера, похоронили в болоте. Помнишь, сколько их всего было?» «Четырнадцать», — не задумываясь, — ответил я, «поскольку сам эти трупы я обыскивал, как человек, разбирающийся в эсэсовских знаках различия. А жетонов мы сколько нашли?» «Четыре». «Пять». «Я еще один у них в штабе нашел, на столе». «Я думаю...» Через пару-тройку дней они бросятся искать жетоны и их владельцев, после чего номера жетонов внесут в список недействительных. Орднунг, знаешь ли. Почему три дня? Ну, я ориентируюсь на худший для нас вариант. Может и пять дней пройти, неделя. А что потом? При смерти сотрудника и подтвержденной утрате жетона и документов очертят круг, в котором будут уделять особое внимание лицам, предъявляющим опознавалки, службы безопасности. То есть нас за задницу могут легко взять? Не а утрутся. К примеру, вы сколько раз жетончиками мух отгоняли за последние три дня? Я два раза, и Олег три или четыре. Я точно не отследил в один раз. Хотя, вроде, Гауптман тот быстро смылся. Вот видишь, и права никто не качал, так? Вообще никто, даже фельджандармы. А это потому, что если над территорией дороги даже и объявили усиленный режим, то немцы, даже если бы у них Сомнения в вашей подлинности возникли? поступили бы так: один отъехал бы, не привлекая внимания к вам, предъявившим жетон, и остался бы пасти издалека, а второй помчался бы в Минск или Слуцк за сотрудником СД. В городе доклад куратору, тот проверяет по линии третьего и седьмого департаментов, и при отрицательном результате едет лично. или с лучшими друзьями из гестапо или Абвера. Логично. А то я инструкцию сам читал, в переводе, конечно. И еще учти, что некоторое количество вольных стрелков немецкой беспеки работало под прикрытием, причем с шифровкой на самом высоком уровне. Определить, где они могут оказаться в каждый конкретный момент — Не взялся бы и Нострадамус, не говоря уже о Глобе. И Саша довольно ухмыльнулся, мол, вот какую крышу мы себе смастерили.